Глава 27 Принц-купец и сестра-принцесса Питер был прав, представляя себе дом сестры, похожим на заколдованный замок. Просторный, роскошный, он казался окутанным чарами безмолвия. Даже лев, пригнувшийся у ворот, как будто окаменел по волшебству. Внутри дом сторожили духи в образе краснощеких служанок, без шумно выбегающих на колокольчика или дверного молотка. Здесь жила и кошка, на вид такая же мудрая, как кот в сапогах. А в вестибюле стоял медный гном, чьи обязанности заключались в том, чтобы, протянув руки вперед, принимать трости и зонтики посетителей. Хорошо защищенный стенами, здесь цвел сад наслаждений. А цветы в нем верили, что теперь лето, а сверкающий фонтан весело смеялся про себя, зная, что Деду Морозу его не найти. Была здесь и спящая красавица. Была в ту минуту, когда пришли мальчики. Но едва Питер, как настоящий принц, легко взбежал наверх и поцеловал ее веки, чары рассеялись. Принцесса превратилась в его родную сестру, а волшебный замок, просто в один из самых красивых и удобных домов Гааги. Как и следовало ожидать, мальчики встретили очень сердечный прием. После того, как они поболтали с радушной хозяйкой, один из духов пригласил их к обильному столу, накрытому в комнате с красными драпировками, где пол и потолок блестели, как полированная слоновая кость, а все зеркала, куда ни кинешь взгляд, внезапно зацвели румяными мальчишескими лицами. Вот теперь мальчикам подали икру, а кроме того мясной винегрет, колбасу, сыр, потом салат, фрукты, бисквит и торт. Как могли мальчики уплетать такую смесь, это было тайной для Бена. Ведь салат был кислый, а торт сладкий. Фрукты благоухали, а винегрет был обильно приправлен луком и рыбой. Ну, хоть и удивляясь, Бен сам наелся до отвала и вскоре погрузился в раздумье. Что предпочесть, кофе или анисовый напиток? И как это было приятно — брать кушание с блюд матового серебра и пить из ликерных рюмочек достойных губок феи Титании. Впоследствии мальчик написал матери, что, как нехорошие добротные вещи у них дома, Он не знал, что такое хрусталь, фарфор и столовое серебро, пока не побывал в Гааге. Сестра Питера, разумеется, скоро узнала обо всех приключениях нашего отряда. Мальчики рассказали ей о том, как они пробежали на коньках больше сорока миль и любовались по дороге всякими и замечательными видами. О том, как они потеряли кошелек и снова нашли его, о том, как один из отряда упал и благодаря этому они чудесно прокатились на Буэре. И в довершении всего, о том, как они поймали грабителя, и таким образом вторично спасли свой вечно ускользающий кошелек. «А теперь Питер», — промолвила его сестра, когда рассказ пришел к концу, «Ты сейчас же должен написать в Брук, что ваши приключение в самом разгаре, и тебя вместе с твоими спутниками забрали в плен». Мальчики удивленно взглянули на нее. «Нет, я этого не сделаю», — рассмеялся Питер. «Нам надо уходить завтра в полдень». Но сестра его решила иначе. А голландку не так легко заставить изменить ее решение. Словом, она прельстила ребят такими неодолимыми соблазнами, была так весела и оживлённа, привела по-английски и по-голландски Столько ласковых и неопровержимых доводов, что все ребята пришли в восторг и согласились пробыть в Гааге не менее двух дней. Потом заговорили о конькобежных состязаниях, и Мевроу охотно обещала присутствовать на них. «Я увижу твое торжество, Питер», — сказала она. «Ведь из всех, кого я знаю, ты самый быстроногий конькобежец». Питер покраснел. и тихонько кашлянул. А Карл ответил за него. «Да, мивроу, он быстро бегает, но в Бруке все ребята прекрасные конькобежцы, даже оборванцы». И он недоброжелательно подумал о бедном Хансе. Хозяйка рассмеялась. «Тем увлекательнее будут состязания», — сказала она. «Но мне хочется, чтобы каждый из вас вышел победителем». Тут в комнату вошел ее муж Мейнхейр Ван Гент. и мальчики, уже очарованные всем окружающим, пришли в полный восторг. Невидимые феи этого дома сейчас же собрались вокруг них и зашептали, что у Яспера Ван -генда сердце так же молодо и свежо, как у них, мальчиков, и уж если он любит что-нибудь больше, чем промышленность, так это солнечный свет и веселье. Они шепнули также, что сердце у него любящее, а голова умная. И, наконец, дали понять мальчикам, что когда Мейнхейр Вангент что-нибудь говорит, он говорит искренне. Поэтому ребята почувствовали себя совсем свободно и развеселились, как белки, когда хозяин, пожимая им руки, приветливо говорил. «Ну, как это приятно, что вы у нас!» В гостиной были хорошие картины, превосходные статуи, папки с редкостными голландскими гравюрами, а также много красивых и любопытных вещей, вывезенных из Китая и Японии. Мальчикам казалось, что на осмотр всех сокровищ этой комнаты ушло бы не меньше месяца. Бену было приятно видеть на столе английские книги. Он увидел также надрезным пианино портреты в натуральную величину Вильгельма Оранского и его жены, английской королевы. И это на время сблизило в его сердце Англию с Голландией. В то время, как Бен смотрел на портреты, Менхейер Ван Гент рассказывал мальчикам о своей недавней поездке в Антверпен. В этом городе родился кузнец Квентин Мацейс, который из любви к дочери одного художника учился живописи, пока сам не сделался великим живописцем. Мальчики спросили хозяина, видел ли он картины Мацейса, «Еще бы!» — ответил он. «Прекрасные картины!» Особенно хорош его знаменитый триптих в часовне Антверпенского собора. На средней его доске изображено снятие Иисуса с креста. Но, должен сознаться, мне было интереснее посмотреть колодец его работы. «Какой колодец?» Мейнхейр — спросил Людвиг. «Он в самом центре города, близ того же собора. Высокая колокольня, которого так ажурно, что французскому императору она напоминала малинские кружева. Над колодцем устроен навес в готическом стиле, увенчанный фигурой рыцаря в полном вооружении. Все это выковано из металла и доказывает, что Матсейс, работал ли он у Горна или у Мольберта, был и в том, и в другом случае великим мастером своего дела. Более того, его громкая слава объясняется главным образом тем, что он необычайно искусно умел ковать железо. Затем хозяин показал мальчикам великолепное чугунное ожерелье, сделанное в Берлине и купленное им в Антверпене. Эту чугунную драгоценность составляли красивые медальоны очень изящной работы с рисунками, окаймленными превосходной резьбой и ажурным орнаментом. Как сказал Менхейр Ван Гент, это украшение было достойно того, чтобы его носила «Самая прекрасная женщина в Нидерландах». После чего он с поклоном и улыбкой преподнёс ожерелье зардевшейся Мевроу Ван Что-то промелькнуло на её красивом молодом лице, когда она наклонилась к подарку. Её муж заметил это и сказал серьёзным тоном. «Я читаю твои мысли, милочка». Она подняла глаза с шутливо вызывающим видом. «А, теперь я уверен, что прочел их правильно. Ты думала о тех самоотверженных женщинах, без которых Пруссия, быть может, погибла бы. Я догадался об этом по гордому блеску твоих глаз». «Ну, значит, гордый блеск моих глаз обманчив», — ответила она. Я не помышляла о столь великих событиях. Откровенно говоря, я просто думала о том, как подойдет это ожерелье к моему голубому парчёвому платью. «Так-так». — воскликнул ее супруг, немного смутившись. «Но я могу вспомнить и о них, Яспер. И тогда твой подарок покажется мне еще более ценным. Ты не забыл этих событий, Питер? Помнишь, как французы вторглись в Пруссию, и страна не могла защититься от врагов, так как у нее не хватало на это средств? Тогда женщины перетянули чаши весов. Они пожертвовали государству свое столовое серебро и драгоценности». Ага. Подумал Минхей Эрвангент, поймав загоревшийся взгляд своей Вроу. Теперь гордый огонь горит по-настоящему. Питер лукаво заметил, что, однако, и после этого женщины остались такими же тщеславными, как и были, ведь они все-таки не перестали носить украшения. Правда, они расстались со своим золотом и серебром, отдав его государству, но заменили его чугуном, так как не могли обойтись без своих побрякушек. «Ну и что же из этого?» — сказала хозяйка, снова загораясь. «Не грешно любить красивые вещи, если умеешь приспосабливаться к обстоятельствам. Эти женщины спасли свою родину и косвенным путем создали очень важную отрасль промышленности. Вот все, что я могу сказать. Не так ли, Яспер?» «Конечно, милочка», — подтвердил ее муж. «Но мне незачем убеждать Питера, что во всем мире женщины всегда были на высоте. когда приходил час испытаний для их родины, тем более, тут он сделал поклон в сторону жены, что его соотечественницы занимают видное место в летописях женского патриотизма и самоотвержения. Затем, повернувшись к Бену, хозяин заговорил с ним по-английски об Анверпине, этом прекрасном древнем бельгийском городе. Между прочим, он рассказал и о происхождении этого названия. б научили, что слово «Антверпен» происходит от слов «Аант» — «Верф» — «На верфи». Но Мейнхейр Ван Гент гораздо интереснее объяснил, почему так назвали город. Сохранилось предание, что около трех тысяч лет назад огромный великан Антигон жил у реки Схельд, Шельды, на том месте, где теперь стоит город Антверпен. Великан отбирал у всех моряков, проплывавших мимо его замка, половину их товаров. Некоторые, конечно, пытались сопротивляться. В таких случаях Антигон хватал купцов, и чтобы научить их впредь вести себя прилично, отрубал им правую руку и бросал в реку эти руки. Слова «хант верней» — бросание рук. Превратившись в «ант дали название этому месту. На гербе города изображены две руки. Какое еще нужно доказательство того, что это предание — быль? Особенно, если хочется верить. В конце концов, — закончил Минхейер, великан был побежден и брошен в реку Схельд героем по имени Брабо, который, в свою очередь, дал название одному округу, а именно Брабанту. С тех пор голландские купцы спокойно плавают по реке. Что касается меня, я очень благодарен этому Антигону за то, что по его милости городу приписывают столь романтическое происхождение. После того, как Мейнхейер Вангент рассказал на двух языках предание об Антверпене, ему захотелось рассказать и другие легенды, одни по-английски, другие по-голландски. Итак, минуты, влекомые на плечах проворных гномов и великанов, быстро бежали вплоть до часа отхода сну. Трудно было прервать такую приятную беседу, но жизнь в доме вангендов протекала с точностью часового механизма. После того, как все сердечно пожелали друг другу спокойной ночи, задерживаться на пороге не разрешалось. А когда наши мальчики поднимались по лестнице, невидимые домашние феи опять витали вокруг них, шепча, что порядок и точность — были главной основой благосостояния хозяина. В этом особняке не было прекрасных комнат с тремя кроватями. В некоторых спальнях, правда, стояло по две кровати, но каждому гостю предоставлялась отдельная ложе. К утру можно было сказать, что на этот раз не только Якоб, а все мальчики стали походить на куколки бабочек, но, по крайней мере, все они спали порознь. И уж кто-кто, а Питер отнюдь не был этим огорчен. Бен заметил в углу затейливый шнурок от звонка. Потом, как он не устал, принялся разглядывать свою постель. Все его удивляло. И чудесная тонкая наволочка, оттороченная дорогими кружевами, с вышитыми на ней великолепным гербом и монограммой. Иди к бед! Огромное шелковое одеяло во всю ширину кровати в виде перины на лебяжьем пуху. И стеганые покрывалы из розового атласа, вышитые цветочными гирляндами. Он долго не мог заснуть, думая о том, какая у него необыкновенная кроватка. Такая удобная и красивая, несмотря на все ее своеобразие. Утром Бен тщательно осмотрел и верхнее покрывало, Так как хотела писать его в своем следующем письме домой. Это было японское покрывало, превосходное как по качеству ткани, так и по своей пестрой яркой расцветке. Хорошо натертый паркетный пол был почти весь покрыт богатым ковром, оттороченным густой черной бахромой. В другой комнате, вокруг ковра, виднилась полоса пола из атласного дерева. Стены, обитые малиновым шелком, были увешаны гобеленами, а золочёный карниз над ними отбрасывал отблески света на блестящий пол. Над дверью комнаты, где спали Якоб и Бен, был укреплен бронзовый аист с вытянутой шеей, державший в клюве лампу, которая освещала путь гостям. Между двумя узкими кроватями из резного тюльпанового и черного дерева стояло родовое сокровище вангендов, массивное дубовое кресло, на котором некогда сидел Оранский во время одного заседания совета. Напротив стоял комод с тонкой резьбой, хорошо отполированный, набитый кипами дорогого белья. Рядом с ним стоял стол. На нем лежала большая Библия, и ее огромные золотые застежки казались ничтожными по сравнению с прочным ребристым переплетом, способным пережить шесть поколений. На каминной полке стояла модель корабля, а над нею висел старинный портрет Петра I, который, как вам известно, когда-то предоставил голландским портовым кошкам удобный случай посмотреть на государя. А это одна из кошачьих привилегий. Петр, хоть он и был русским царем, не стыдился работать простым корабельным мастером на Саардамских и Амстердамских доках, чтобы потом в своем Отечестве применить усовершенствованные голландские методы кораблестроения. Это стремление досконально изучать и отлично выполнять всякое, даже самое маленькое дело, и заслужило ему прозвище Великого. Петр или Питер, маленький относительно, в то утро встал первым. Зная любовь своего зятя к порядку, Он прежде всего позаботился о том, чтобы никто из мальчиков не проспал. Трудненько оказалось растолкать Якоба Пуата. Но Питер стянул его с кровати и, немного потаскав по комнате с помощью Бена, все-таки разбудил. Пока Якоб одевался, охая, потому что войлочные туфли, предоставленные ему как гостю, были слишком тесны для его распухших ног, Питер написал в Брук о благополучном прибытии отряда в Гаагу. Кроме того, он попросил свою мать передать Хансу Бринкеру, что доктор Букман еще не приехал в Лейден, но что письмо с просьбой Ханса оставлено на имя доктора в гостинице, где он всегда останавливается, приезжая в город. «Скажите ему также, писал Питер, — что я снова зайду в гостиницу, возвращаясь через Лейден. Бедный малый, видимо, не сомневается, что мейстер бросится спасать его отца, Но мы-то лучше знаем этого грубого старика. И я уверен, что он к Бринкерам не придет. Хорошо было бы теперь же послать к ним какого-нибудь амстердамского врача, если только Ефроу Бринкер согласится принять кого-нибудь, кроме великого короля медиков. Впрочем, доктор Букман, и правда лучший из наших врачей. Знаете, мама, добавил Питер, я всегда считал дом сестры Вангент. Довольно тихим и скучным. Но теперь он совсем не такой. Сестра говорит, что мы согрели его на целую зиму. Брат Ван Гент очень любезен со всеми нами. Он говорит, что, глядя на нас, ему захотелось иметь полон дом своих мальчиков. Он обещал позволить нам ездить верхом на его породистых вороных лошадях, уверяя, что они смирные, как котята, если только не распускать поводья. Бен, по словам Якоба, отличный наездник, да и ваш сын Питер кое-что смыслит в верховой езде. Итак, сегодня утром мы оба вместе поедем верхом, как рыцари в старину. Брат Ван Гент сказал, что когда мы вернемся, он даст Якобу своего английского пони, достанет еще трех лошадей, и весь наш отряд продефилирует по городу великолепной кавалькадой во главе с хозяином. Сам он поедет. на том вороном коне, которого отец прислал ему из Фрисландии. Лошадь сестры, красавица Чалая с длинным белым хвостом, захромала, и сестра не хочет ездить на другой, а то и она поехала бы с нами. Мне едва удалось заснуть после того, как сестра вчера вечером сказала мне об этом проекте. Только мысль о бедном Хансе Бринкере и его больном отце тревожила меня. Не будь этого, я запел бы от радости. Людвиг уже придумал нам прозвище — Брукская кавалерия. Мы хвастаемся, что зрелище будет внушительное, особенно когда мы вытянемся гуськом. Брукской кавалерии не пришлось разочаровываться. Минхейр ван Гент быстро достал хороших лошадей, так что все мальчики смогли покататься, хотя ни один из них не ездил верхом так умело, как Питер и Бен. На Гаагу они насмотрелись досыта. Посмотрела на них и Гаага, выразив свое одобрение или громко, криками мальчишек и лаем упряжных собак, или безмолвно, взором ясных глазок. Впрочем, эти глазки не заглядывали слишком глубоко, а потому загорались при виде красивого Карла, но искрылись смехом, когда некий тучный юнец с трясущимися щеками проезжал мимо, тяжело подскакивая в седле. Вернувшись, мальчики собрались у огромной кафельной печки в гостиной, единогласно признав ее весьма полезным предметом домашней обстановки, так как вокруг нее можно было столпиться и согреться, не обжигая себе носа и не застуживая спины. Печка была так велика, что хотя стенки ее и не накалялись, она, казалось, обогревала весь дом. Вся белая, чистая, с полированными медными кольцами, она была очень красива. Тем не менее неблагодарный Бен, хотя он совсем согрелся у этой печки и чувствовал себя прекрасно, решил поиздеваться над ней в своем следующем письме и сочинил такую фразу «В Голландии печи, как огромные снежные башни, а как же иначе? Ведь эта страна — сплошное противоречие». Если описать все, что мальчики видели и делали в тот день и на следующий, эта маленькая книжка превратилась бы в огромнейший том. Они осмотрели медиплавильный завод, где производили пушки, видели, как огненная жидкость льется в формы и смотрели на полуобнаженных литейщиков, которые стояли в тени, как демоны, играющие с пламенем. Они восхищались... величественными общественными зданиями и массивными частными домами, красивыми улицами и прекрасным босхом, гордостью всех голландцев, любящих красоту природы. Дворец и его блестящие мозаичные полы, покрытые росписью потолки и великолепные орнаменты, привели в восторг Бена. Однако мальчика удивляло, что внутренняя отделка некоторых церквей слишком проста. В этих голых выбеленных стенах было как-то пусто и скучно. Впрочем, снаружи иные церкви казались довольно красивыми. Если бы не было исторических книг, церкви Голландии могли бы рассказать почти всю ее историю. Я не буду говорить здесь об этом подробно, скажу только, что Бен читал о борьбе и страданиях этой страны и о том страшном отмщении, которое она иногда воздавала своим врагам. А потому он не мог ходить по голландским городам без того, чтобы в ужасе не перескакивать мысленно через кровавые ступени ее истории. Даже радуясь тому процветанию, которое началось в Нидерландах вслед за освобождением, он не мог забыть ни Филиппа Испанского, ни герцога Альбу. Всюду в глазах самых кротких голландцев Бен искал то пламя, что некогда освещало измученные лица тех отчаявшихся людей, которых их угнетатели поставили в незаконно и прозвали гёзами, нищими. Но эти люди с гордостью носили свое прозвище и стали грозой морей и суши. В Харлеме ему казалось, что в воздухе еще должны бы звучать крики трех тысяч жертв герцога Альбы» в Лейдене. Сердце его переполнилось страданием, когда он думал о длинном шествии, охваченных ужасом, изголодавшихся горожан, которые после снятия осады, шатаясь, плелись к огромной церкви во главе с Адрианом Ван Верфом, чтобы пропеть победные песнопения Во славу освобожденного Лейдена. И ведь они пошли туда раньше, чем отведали хлеба, привезенного голландскими кораблями. Люди хотели сначала возблагодарить небо, а потом уже утолить голод. Тысячи дрожащих голосов радостно пели благодарственную песню, звуча все громче и громче. Но вдруг песня оборвалась, перейдя в рыдание. Ни один человек из всей огромной толпы не в силах был продолжать. Здесь, в Гааге, Бену приходили в голову и другие мысли. о том, как впоследствии Голландия против воли подставила шею под французское ермо, и как невыносимо оскорбляемое и угнетаемое она решительно сбросила его с себя. За это она нравилась Бену. «Какая самолюбивая нация!» — думал он. «Согласиться тяжело работать, вносить все свое богатство в казну чужой страны и отдавать свет своей молодежи в чужие войска. Еще не так давно было слышно, как английские пушки грохочут у берегов Северного моря. Наконец-то борьба кончилась. Голландия стала независимым государством. Придя к такому великодушному выводу, он приготовился извлечь как можно больше удовольствия из чудес голландской столицы и привел в восторг Мейнхейра Вангенда своим горячим и умным интересом ко всему окружающему. Впрочем, то же самое относилось ко всем мальчикам. Ни один туристский поход не знал более веселых, более наблюдательных участников.